Новости обескураживающие, тут не поспоришь. Примерно так же я бы отреагировал на официальное сообщение властей Сириус-центра о вступлении человечества в непосредственный контакт с Господом Богом и обмене дипломатическими миссиями с Раем. Эта звездная система расположена в 11 парсеках над центральной экваториальной плоскостью галактического диска. Не уставал информировать нетика Зубы мне заговаривал. Отвлекал от очередного стресса. Если ты помнишь, спиральная галактика Млечный Путь состоит из трех рукавов – Ориона, Персея и Стрельца. Эквилибриум сейчас в рукаве Персея, он тянется от дальней стороны галактического центра по направлению к той области галактики, которая находится за Солнцем и Сириусом – самой окраина Млечного Пути. Звезда вращается вокруг центра галактики на расстоянии 21 килопарсека. по наклонной орбите относительно плоскости диска. Полный оборот совершает примерно за 400 миллионов лет. «Ты закончил?» – простонал я. «Нет», – твердо ответил Иер. «Слушай очень внимательно. Звезда солнцеподобная, желтый карлик, спектральный класс G4, светимость 1,2, размер 0,98, «Почти точная копия Солнца или Тау-Кита, понимаешь?» «Что я должен понять?» «Шесть планет!», планет. — настойчиво продолжал И.Р., словно изумляясь моей непроходимой тупостью. «Из них две в зоне биосферы звезды. К ближайшей мы подойдем за сутки при максимальном ускорении. Маршевые двигатели не действуют. На маневровых лететь долго, ничего не поделаешь». вместо того чтобы заниматься ерундой ты бы подал сигнал бедствия в центр транспортного контроля искренне возмутился я по моему скромному мнению нетика абсолютно позабыл о своей главной обязанности спасении драгоценной шкуры капитана давно находившегося в состоянии близком к неистовой истерике а зачем крадчиво осведомился ир тебе еще раз объяснить где мы находимся но все таки вдруг Уговорил. Только потом не разочаровывайся. Разочароваться пришлось отнюдь не только мне, но и самоуверенному нетика Сигнал по линии Планка не проходил, что само по себе невозможно. Согласно теории суперструн, планковая связь действует в любой точке Вселенной. Передача информации возможна даже между взаимоудаляющимися квантами. ИР проверил и перепроверил аппаратуру. Его собственные приемопередающие устройства, равно как и установленные на Эквилибриуме, были исправны. Но выйти на диспетчерскую службу ЦТК Сириуса и еще полусотни звездных систем Содружества никак не получалось, хоть тресни. «Странно», — озадачился Неттика после очередной неудачной попытки. «Странно и необъяснимо. Признаться, я в тупике. Есть какие-нибудь соображения?» «Ты меня спрашиваешь?» слабоумную органическую структуру, которая, в отличие от бессмертных И.Р., начинает разлагаться с самого рождения? — Комплексы неполноценности оставь при себе, — хмыкнул Мэтика. — Это был риторический вопрос. Подведем итоги. Эквилибриум очутился на противоположном краю галактики. Связи нет. Выбраться отсюда теоретически и практически невозможно. Однако мы живы, что не может не радовать. Криогенная фуга, вздрогнул я. Гарантированная смерть в ледяном гробу? Не хочу. Данный вариант рассмотрим как запасной и малоперспективный, оптимистично сказал Метика. Предлагаю следующее. Перебираемся на челмок, активируем систему жизнеобеспечения. Здесь ты скоро замерзнешь, а ресурс батареи гермокостюма ограничен. Точно. Я отбросил маску и поюжился. Пар изо рта валит. На терминале появился тонкий налет иния. Минус три. Это еще не предел. Согласен. А что потом? Для начала тебе следует отоспаться. В аптечке есть мощные транквилизаторы. Уснешь как младенец. Да и стрессовое состояние будет частично снято. Эквилибриум за это время... Выйдет на орбиту четвертой планеты системы. Мне она нравится. Что значит нравится? Позже объясню. Пока собираю данные. Проснешься? Будем решать, как поступать дальше. Я терпеть не могу химию. Никогда не принимал лекарств, особенно сильнодействующих. Но сейчас это было необходимо. В контейнере с аптечкой обнаружился нужный инъектор. Я сбросил гермокостюм. Воздух в челноке моментально нагрелся до вполне приемлемых плюс 19 по Цельсию. Поморщился, ткнул иголкой в левое плечо и с трудом добрался до кресла пилота. Повел моментально, будто ломом по черепу получил. Вырубился сразу, что было к лучшему, поскольку альтернативой мог быть психологический шок, чреватый самыми неприятными последствиями. Спал я 23 часа без перерыва. «Куда собрался?» – обеспокоился нетика отследив фотосенсорами ПМК, как я с видом похмельного лунатика вылез из удобного глубокого кресла и направился к внешнему шлюзу. Состояние кошмарное. После транквилизаторов качает так, словно находишься на ураганном ветру. «Я бы на твоем месте не...» Спасательный челнок, к сожалению, не оборудован удобствами. «А мне было совершенно необходимо прогуляться по своим делам». Всего-то выйти в коридор и добраться до капитанской каюты. Переборка отошла в сторону. Я сделал первый шаг и... Действовать пришлось чуть не со скоростью звука. Уложился меньше, чем в три минуты. Зато проснулся сразу и окончательно. Одуль как рукой сняла. «Там минус тридцать шесть!» Любезно подсказал Нэцико, когда я в припрыжку вернулся на челнок. А через несколько часов будет около ста градусов ниже нуля. Потеря энергии больше, чем на восемьдесят процентов. Жилая палуба непригодна для обитания. «Это заметно гораздо лучше, чем ты думаешь», – просипел я, растирая ладони. «На этом плохие новости, я полагаю, не исчерпываются?» «Отставить пессимизм!» – прикрикнул на меня И.Р. «Тактическая панель челнока ожила, следуя команде «Нетика». На мониторе системы навигации возникли голографический глобус неизвестного мира, к которому подходил эквилибриум, и сразу несколько плоских карт проекций «Теперь обрати внимание на обзорные окна кабины!» Внешние щитки, прикрывавшие иллюминаторы, отошли, и я зажмурился. В глаза бил золотистый свет небольшой яркой звездочки, но светофильтр делали его безопасным для зрения. Впереди по курсу корабля была отлично различима бело-голубая сфера планеты. Корабль тормозил, выходя на высокую орбиту. Неттика тем временем пустился в заумные объяснения. Магнитные поля, давление у поверхности, масса, скорость убегания и прочая мультика. Из его долгой тирады я вычленил только самое важное. Наличие воды и кислородная атмосфера. Любопытно. Биосканер указывает на наличие развитых форм жизни. Дополнил Метика и многозначительно замолчал, ожидая моей реакции. "Предлагаешь высадиться?" сказал я, понимая, что иным выходом может быть только креагенная фуга. "В неизвестный таинственный мир, населенный зубастыми динозаврами?" «Насчет динозавров не уверен", ответил Ир. "Полагаю, тебя заинтересует кое-что другое. На орбите находится шесть искусственных объектов. Это первое. Спутники связи, ретрансляторы. Теперь второе и самое неожиданное. Я обнаружил источники электромагнитного и микроволнового излучения на поверхности. Не может быть, я закашлялся. Разумна жизнь? Чужой разум? Перехвачена радиопередача в диапазоне ультракоротких волн. Осмысленный текст. На немецком языке. Это было третье и последнее. На ними неме... Что? Да. Сюрприз и сюрпризов. Кто бы мог подумать? Ты уверен? Бред какой-то. Или ты напутал с координатами? Значит, мы находимся в пределах Содружества или на окраине и не покидали обитаемого кольца. Ошибаешься. Координаты прежние. В этом нет никаких сомнений. Зачем мне тебя обманывать? Что же это получается? Германская империя втихомолку открыла выход на новые уровни лабиринта и начала осваивать дальние участки галактики? И никто об этом не знает? Хорошие союзнички! «Не все так просто», – невозмутимо ответил нетика «Идентифицировать модели спутников я не сумел. Подобная техника в Содружестве не производится и не производилась ранее. Нет никаких признаков развитой индустриальной цивилизации». Разветвлённая транспортная сеть отсутствует. Инфосфера не обнаружена. Но ты ведь сам сказал о радиообмене. Единичный случай за сутки наблюдений. Постоянного радио и телевещания я не регистрирую. Голографические каналы не обнаружены. Напомню, на Эпсилоне Эридана их около 15 тысяч. На Сириус-центре 160 тысяч. О чём говорили? — напряженно спросил я. Торговый запрос, судя по всему. Речь шла о доставке некоего груза из неизвестной мне системы или планеты Грауль. Классический немецкий язык. Одна из разновидностей тюрингского диалекта. В настоящее время он считается очень архаичным и используется только в германских диаспорах Денеп-де-Сау, Звезды Бернарда и Лайкаль 9352. Ничего не понимает. Это невозможно, и все тут. 30 килопарсек. Расстояние умопомрачительное. Как союзники здесь оказались? Боюсь, я не могу ответить на данный вопрос. В ближайшем радиусе нет ни одного космического корабля лабиринтного класса. Только спутники связи. Странно. Как поступим? По-моему, это очевидно, сказал метика Оставляем эквилибриум на орбите и высаживаемся на поверхность. Там живут люди, значит они смогут тебе помочь. Люди? Почему ты в этом уверен? Если зеленых человечков никто никогда не видел, это вовсе не означает, что их не существует. Логика подсказывает, что зеленые человечки не стали бы разговаривать на официальном языке Германской империи с акцентом выходцев из Тюринги. Без тени юмора проговорил метика Ивер обычно не строит предположений. Наша цивилизация предпочитает опираться на доказанные факты. Но я отойду от традиций. Согласно статистике катастроф, за 400 с лишним лет освоения дальнего космоса в лабиринте бесследно исчезли 52 судна. 53, если считать эквилибриум, въедливо добавил Ивер. Не исключено, что в данной звездной системе Находится одна из универсальных точек выхода. Корабль с многочисленным экипажем или, допустим, пассажирский транспорт выныривает из лабиринта в этом районе. Людям ничего не остается делать, кроме как искать спасение на планете с подходящими природными условиями. Следишь за ходом моих рассуждений? Разумеется. Вполне правдоподобное объяснение. Другого выхода нет. Готовь челнок. Придется подождать два часа, пока Эквилибриум не выйдет на замкнутую эллиптическую орбиту. Траектория рассчитана. Мы приземлимся на материке в западном полушарии. Радиосигналы исходили именно оттуда. Следовательно, у нас будет больше шансов встретить людей. Чертовщина, только и сказал я. Маловероятная случайность, уточнил Нетика. Судя по расположению гравитационных аномалий, В ближайшем радиусе от звезды в этой системе 9 точек входа-выхода. Нас выбросило в наиболее подходящий. Если бы гипотетический сверх-сверхразум, которого люди называют Господом Богом, существовал, я бы усмотрел в этом его вмешательство. С ответом я не нашелся.